You danced. Мы с королевой. Читает Марина Леванова. Посвящается Габриэль, Бейли и Нилу. От автора. Мы с королевой плод писательского воображения. Все имена, персонажи, события и названия мест либо придуманы, либо используется автором в полностью вымышленных обстоятельствах. Эпиграф. Проснувшись, станешь дураком опять. Уильям Шекспир Сон в летнюю ночь. Апрель. Глава 1. Не знает сна лишь государь один. Лёжа в постели, королева вместе с Гаррисом смотрела телевизор. Был четверг, 9 апреля 1992 года, 23-20. Всеобщие выборы подходили к концу. Гаррис зевнул, показав острые зубы и пурпурно-красный язык. Наскучил ли тебя выбор, золотка, спросила королева, поглаживая его по спине. Гаррис гавкнул на телевизор. На экране судорожно дёргались крошечные человечки в цилиндрах, новомодная компьютерная графика. Не вникая в суть, королева некоторое время просто наблюдала за их забавными движениями и вдруг поняла: Эти красные, синие и оранжевые человечки ни что иное, как нынешний состав палаты общин. А на переднем плане долговязый мужчина, размахивая руками, скроговоркой бормочет о том, что едва ли можно всерьёз полагаться на опросы общественного мнения, и скорее всего ни одна из ведущих партий не получит в парламенте большинства. Взяв пульт, королева приглушила звук. Она вспомнила, что сегодня днём секретарь, вручая ей вырезку из какой-то консервативной газеты, сказал: "Быть может, сударыня, это вас позабавит". Заметка её и впрямь позабавила. Какой-то спирит-медиум услугами которого пользовалась газета, утверждал, будто он вошел в контакт со Сталином, Гитлером и Чингисханом, и те дружно заверили его, что явись им такая возможность, они немежкой кинулись бы на избирательные участки и проголосовали за лейбористов. За обедом королева показала эту заметку Филиппу, но он, и нашёл в ней ничего забавного. Гарис глухо заворчал, спрыгнул с кровати и переваливаясь, заковылял к телевизору. На часах было 23:25. Объявили результаты выборов в Базилтане, и Гарис яростно облайл экран. Откинувшись на подушке в плотняных крахмальных наволочках, Королева задумалась. Интересно, кто будет завтра целовать ей руку? Обходительный Джон Мейджер или приятный во всех отношениях Нил Кинок? Она не отдавала предпочтения ни одному из них. Лидеры обеих партий открыто поддерживали монархию и ничуть не походили на Мэсис Стэтчер, чьи безумные глаза и сдавлинный голос совершенно лишали королеву душевного равновесия на их встречах по четвергам любопытно настанет ли такой день подумала королева когда премьер-министр лидер победившей партии окажется противником монархии компьютерные человечки исчезли уступив место взволнованным политикам которых осаждали журналисты Гарису стало скучно, и он запрыгнул обратно на постель. Повертевшись на мягчайшем пуховом одеяле, пёс наконец угомонился и лёг. Королева ласково погладила его на ночь. Затем сняла очки, выключила телевизор, улеглась в полной темноте и приготовилась заснуть. На нее сразу нахлынули семейные заботы. Королева прошептала молитву, которую затвердила более шестидесяти лет назад под началом своей гувернантки Крофи. «А ежели вдруг я умру во сне, возьми, Господь, мою душу к себе». И прежде чем сон окончательно сморил ее, королева, вздохнув, подумала а что стало бы с нею и её семьёй если бы на выборах победили республиканцы этот кошмар преследовал королеву и ночью